Граф Сен-Жермен. Путешествие по миру. Вскоре король нашел у себя на столе весьма изумившее его письмо от графа из-за границы. Граф извинялся за то, что не последовал примеру святого Дениса и не принес собственную голову, и что вместо этого осмелился покинуть Францию. Но, покидая страну, он хотел бы сделать для короля последнее доброе дело. Граф просил его прочесть и понять письмо, которое оставил для него перед смертью, Некто Дамьен, четвертованный на Гревской площади. Имя бедного Дамьена тогда знала вся Франция. Это случилось поздним вечером. Король направлялся к карете, чтобы отправиться в Париж на маскарад, и там славно повеселиться, отыскав очередную прелестницу. Был холодный зимний вечер, и король надел редингот. Он уже поставил ногу на подножку кареты, когда к ней бросился простолюдин по имени Дамьен. Проскользнул мимо ошарашенных гвардейцев к королю и нанес удар кинжалом. Редент год короля был на меху, от того удар не получился лезвие не задело ни одного драгоценного монаршего органа, лишь слегка поцарапало кожу. На мучительную казнь Дамьена собрался посмотреть весь Париж. Окна, глядевшие на эшафот, сдавались за бешеные деньги. Самые знатные красавицы щеголяли в этих окнах роскошными туалетами не обошлось и без галантных происшествий казанова рассказывает в мемуарах как некий хитрый малый сопровождавший даму получил повеление дамы приподнять ее платье чтобы оно не волочилось по пыльному полу он приподнял его довольно высоко и приникнув сзади умудрился насладиться любовью в то время когда дамйена четвертовали впрочем его примеру следовали и другие испытав высшее наслаждение когда стоны нестерпимой боли казнимого соединялись со стонами любви. «О человечество! О разумные обезьяны!» Тело Дамьена разодрали на части, мчавшиеся в разные стороны лошади королевских гвардейцев. «Вас, конечно же, заинтересует, сир», — писал королю Сен-Жермен, «откуда я знаю о существовании письма. Ваше Величество, вам придется поверить, оно приснилось». Чей-то голос читал мне это письмо, о котором прежде я ничего не знал. Потом я отчетливо увидел некое видение. Это был обычный эшафот, но на нем было воздвигнуто необычное сооружение с висящим топором, который падал на приговоренных, беспомощно лежавших под дьявольским орудием смерти. Но самое ужасное, на эшафот стояла длиннейшая очередь обреченных, и в ней были хорошо знакомые вам лица и подводил к странный человек в маске. Нет, не в маске палача, но в черной бархатной маске. Вы, конечно же, знаете об этом человеке, проклявшем перед смертью ваш род. Прочитав послание графа, король пришел в бешенство и изволил разбить любимую китайскую вазу. После чего спросил о письме Дамьена. Оказалось, письмо и вправду существовало, его просто не осмелились передать королю. Письмо принесли, и король прочел его. Дамьен писал, «Я глубоко скорблю ваше величество, что имел несчастье к вам приблизиться и посмел причинить вам боль. Но если вы, ваше величество, не задумаетесь над несчастьями бедняков, то, может быть, дофин будет последним нашим королем. Он и хорошо знакомые вам лица неизбежно отправятся на тот же эшафот, который нынче ждет меня» и потеряю драгоценную жизнь, как должен буду потерять ее я. Король постарался расхохотаться и сказал, однако какой глупец пугать будущим. Именно тогда он добавил ставший знаменитым «Да после нас хоть потоп». Однако велел Шуазелю разузнать, куда направился граф Сен-Жермен и решить дело наглеца наилучшим образом. Сообщили, что в последний раз графа видели в Булоне, где он зафрахтовал корабль в Англию. В Лондон был направлен знаменитый наемный убийца барон Мариньяк. Одновременно у англичан потребовали выдачи графа Сен-Жермена. Но граф в это время уже был в Амстердаме. Шозель потребовал того же от голландцев, они промолчали, и Мариньяк, этот несравненный мастер плаща и кинжала, выехал в Амстердам. Но граф в это время уже был в России. Король слишком ценил услуги Мариньяка, он и вернул его в Париж. Сказав при этом, что Сен-Жермен и без того наказан бегством в страну медведей, снегов и свирепых варваров, вырядившихся в Камзолы. Как я уже рассказывал, граф Сен-Жермен благополучно добрался до Петербурга и там участвовал в перевороте. Марк-граф Брандербург-Аншпахский рассказывает в мемуарах, Как любовник Екатерины, душа переворота Григорий Орлов представил ему Сен-Жермена. Орлов сказал без обиняков, «Перед вами человек, сыгравший важную роль в нашей революции. В вашей будущей книге, откуда он знал, что я писал в это время о Екатерине, можете написать. В 1762 году, тотчас после смерти императрицы Елизаветы, граф Сен-Жермен появился в России». Вместе с человеком со шрамом, гвардейцем Алексеем Орловым, участвовал в перевороте. Как известно, был составлен заговор. Однако Екатерина вела себя, как и положено осмотрительной немки, то есть в высшей степени нерешительно. Остальные заговорщики действовали как богатые аристократы, то есть боялись рисковать. Лишь четверо гвардейцев, братья Орловы, жаждали действовать по-русски, то есть напролом. Сен-Жермен, великолепный астролог, вычислил благоприятный день. Накануне этого дня он решил запалить фитиль. Попросту выдал одного из заговорщиков, офицера Пасека. Как он и предполагал, весть об аресте Пасека тотчас подстегнула остальных заговорщиков, заставила начать немедленно действовать. Огромная заслуга братьев Орловых в успешном перевороте вознесла вчерашних гвардейцев на вершины власти. Страстная любовь Екатерины к Григорию Орлову уверила братьев в ее совершенной покорности. И они даже задумали женить Григория на императрице. Сан-Жермен тщетно пытался излечить их от опасного ослепления. Он говорил им, что Екатерина прежде всего императрица, а потом уже женщина. Объяснял, как неверна милость властителей и кратка их благодарность. Но гвардейцы плохо знали и историю, и Екатерину. Они не смогли оценить ловкость, с которой государыня ускользнула от настойчивых брачных предложений Григория. Уже в следующий свой приезд в Россию Сен-Жермен с печалью застал своих друзей совсем в ином положении. Князь Григорий был изгнан из постели императрицы. Что же касается Алексея, то Екатерина, справедливо опасаясь этого гиганта, придумала держать его подальше от Петербурга. Алексей Орлов был отправлен на войну с турками. Вчерашний гвардейский офицер, до сего дня не садившийся даже в шлюпку, возглавил русскую средиземноморскую эскадру. Его корабли готовились сразиться с турками в Чесмянской бухте. «Я не поручил бы ему ни жены, ни дочери, но я мог бы свершить с ним великие дела», — справедливо сказал о нем один из его друзей. Граф Сен-Жермен не оставил друга. Под именем генерала Салтыкова он присоединился к графу и участвовал в этой знаменитой битве. Он был на корабле святой Януарий вместе с родным братом Алексея Федором. — Постарайтесь представить, — сказал Антуан, тот великий день. Вдали даже без подзорной трубы виден остров Хеос, и уже в подзорную трубу видно, как справа темнеет азиатский берег. Между ними на якорях встали корабли турецкой эскадры. На правом фланге красавец-фрегат, корабль капитан Паши. Но я видел только глаза. Глаза без ресниц месье Антуана. Стеклянные глаза недвижно смотрели в одну точку. Он рукой в перчатке указывал в пустоту, шептал. — Ну как же? — Вон же они, сударь. Выстрел пушки. Сигнал к нападению. Корабли Орлова легли в линию. Они движутся, плывут вдоль турецкой эскадры. Грохот. Осыпают ядрами. И получают огненные ответы. Проклятие. Дымом заволокло. Теперь видно. Януарий Орлова сближается с кораблем капитан Паши. Не вышло. Испугались сесть на мель. Януарий отошел назад. Кричит Орлов, велит снова сближаться. Грохот пушки. Паруса повреждены. Януарий несется на турецкий флагман. Все ближе. Столкнулись бортами. Какой грохот! Рушатся мачты. Пошли на абордаж. Русские матросы на корабле турок. Дым вырывается из кубрика. Турецкий корабль горит, сейчас взлетит на воздух. Фёдор Орлов кричит «Все назад!» Матросы бросились обратно на свой фрегат. Успели. На Януарии граф Сен-Жермен кричит Федору Орлову «Нет! Нет! Прочь с корабля!» «Он взлетит на воздух! Шлюпки на воду!» «Успели, шлюпки отплывают и...» «И взрыв невиданной силы! Януарий взлетел на воздух!» «Гигантский огненный шар врезается в корабль капитана Паши!» «Грохот! Светопредставление!» Месье Антуан замолчал и с обычным удивлением уставился на меня. Он вернулся на нашу грешную землю, 1988 года. Наконец сказал: Горящая мачта с корабля капитан Паши рухнула на палубу януаре. Искры, видимо, посыпались в пороховую камеру, открытую во время сражения, и взорвался корабль. Друг графа Федора Князь Козельский не поверил Сен-Жермену, остался стоять у штурвала. Храбрец захотел увидеть гибель объятого огнем корабля капитан Паши. Решил поиграть со смертью и покинуть корабль в последнюю минуту, на четвертой шлюпке. Но там и сгорел. Увидев взлетевший на воздух Януарий, Алексей Орлов был уверен, что его брат погиб вместе с кораблем. Какова же была его радость вновь обнять брата. Сражение закончилось полной победой Алексея Орлова. Никогда вражеский флот не терял столько людей и кораблей. Чесменский порт был усеян обломками турецких кораблей. Обгорелые трупы на воде среди дымящихся корабельных обломков. Это было величайшее морское сражение века. «Жаль, что вы всего этого не видели», — сказал месье Антуан и продолжил. После Чесменской победы графа Сен-Жермена видели сначала в Венеции, потом в Пизе. Там он жил в великолепном мраморном дворце Алексея Орлова. Впрочем, об истории, произошедшей в Пизе, Сен-Жермен рассказал только в записках.